Посреди всех этих мыслей его не оставляло воспоминания о Басине и о той, которую Басини любил, и о прерывистой песенке Дрозда «Счастье, горе, чье, чье». Далекое прошлое, тяжкое, мучительное, полное страсти, чудесное прошлое с его опаляющим счастьем,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 обожающими и недоверчивыми глазами.